Глава 16. «И на море». Кульминация. Владивосток. Лето 1904 года. Под ковром. 18 февраля 1904 года. Владивосток. Утро во Владивостоке выдалось пасмурным. Мелкая снежная крупа навязчиво лезла в лицо. Свежий ветер поднимал в заливе небольшую волну. Стоящие на рейде крейсера и пароходы лениво покачивались, всем своим видом навевая тоску.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 Через некоторое время он зашел в ресторацию Самсонова, что за Светланской. В северный час здесь оказался только один посетитель. Пожилой, сгорбленный, но аккуратно одетый китаец. «Здравствуйте!» «Простите великодушно, что прерываю вашу трапезу», – произнес господин с сером пальто, сопровождая свои слова вежливым полупоклоном. «Вы ли, вы ли будете мастер Ляо?» «Да, меня зовут Ляо. Да, старый Ляо. Старичок мелко закивал». «Позвольте представиться. Дон Педро Рамирос, журналист из Бразилии. Я хотел бы заказать пошив плаща. Вас отлично отрекомендовали. Вам лучше обратиться к подмастерьям моего заведения. Сам-то я пошивом уже не занимаюсь. Рука не та, и глаза не видят. «Все неприменнейше обращусь. Благодарствуйте», – произнес Дон Рамирос. «А, впрочем, завтракать я уже закончил, так что пойдемте ко мне, и я лично прослежу за выполнением вашего заказа», – рассудил старичок. «Буду весьма признателен». Китаец подозвал официанта, расплатился по счету и направился к выходу из ресторации. Дон Педро последовал за ним. «Вы, по-видимому, приезжие. Благоприятна ли была ваша дорога?» «Удобно ли вы устроились в нашем городе?» – поинтересовался старичок. Третьего дня прибыл из Харбина. Поселился в доходном доме на улице Семеновской. Окна с видом на Транссибирскую магистраль. Очень удобно, спасибо. Мирно беседуя они подошли к заведению Ляо. Прошли в его кабинет на втором этаже. Бразилец сел в кресло, поправил складку брюк, выставил носки и новенькие туфли. А теперь раздевайтесь, будем снимать мерку. Суетился старый Ляо. Прекратите Хатори сам. Вы, конечно, более чем убедительные. Вам бы... На театре играть, но не стоит увлекаться. Мне вот интересно, вы хорошо спрятали настоящего ляо? спокойно осведомился Дон Педро. Старик распрямился, его горб чудесным образом исчез, лицо разгладилось. Седой парик он положил на стол рядом с собой. Теперь никто не дал бы ему больше 40 лет. В узких кругах Тайса Фуцо Хатори имел хорошую репутацию, в том смысле, что только самоубийца желал бы заиметь себе его во враги. Он тонко усмехнулся. В свое время на все вопросы будут даны ответы. Ответ, полученный не своевременно, не дает удовлетворения. Молчание это способ говорить неправду, парировал гость. Молчание есть молчание, оно золото, а язык он дан человеку, чтобы скрывать свои мысли. Что привело вас во Владивосток, мой друг? Я собирался отправиться пароходом в Лондон. У русских могут быть вопросы ко мне, помочился бразилец. «Если бы недавно мы с вами весьма плодотворно пообщались», – улыбнулся Хатури. – «быть может, вы захотите продолжить взаимовыгодное сотрудничество, господин Ляо?» «Это было бы весьма кстати, сеньор Рамирес. У нас есть общие интересы». Они скрепили договор рукопожатием. «В другое время я бы трижды подумал, но здесь и сейчас ваши способности могут пригодиться. Война началась неблагоприятно», – прокомментировал японец. Я бы так не сказал, японский флот имеет некоторые преимущества. Опытный личный состав, а также количество та наши вооружения судов имеет существенное значение. Но все войны в истории выигрывались в первую очередь за счет ума, мужества и силы духа. Вспомните, Чимульпа. Но в конце концов вы же потопили варяга, возразил Дон Педро. Потопили варяг? Это не победа, возмутился японец. Вы, кажется, любили шахматы?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 Не удалось утопить ни одного корабля, и это при массированной и внезапной атаке? Я считаю, что русские подозревали о такой возможности и приняли все необходимые меры. Например, приказ Алексеева о запрете постановки противоминных сетей, скорее всего, прикрытие, и предназначен для нас с вами, судя по результатам атаки, сети все же были установлены. Мы же, мы даже точно не знали, находятся эскадра в Артуре или в дальнем. Я не сомневаюсь, что русские действительно что русские действуют по заранее разработанным планам, и они знают о нас все, что им необходимо. Теперь я уверен, что у них есть осведомители в командовании нашего флота, или даже еще выше. Самое отвратительное то, что ни мы, ни ваша хваленная СИЗ до последнего времени не принимали всерьёз такую возможность. Возможно, им помогли французы, задумчиво пробормотал бразилец. «Адмирал Рио виновен не в том, что сунулся в ловушку. Он не мог ее миновать. Его вина в недооценке противника. Впрочем, возможно, я не совсем справедлив, ведь его дезинформировал коммодор Бейли. Английский коммодор Бейли. Ваш коммодор Бейли, мистер». «Сеньор», – прервал японца Дон Рамирес, – «хорошо, оставим эту тему. Пока оставим». Все обстоятельства могли бы стать немного яснее, если бы удалось взять в плен и хорошо допросить оставшихся в Чемуль по-русски. Это довольно трудно, наши люди в чему-то попытались взять русских в плен, но, к сожалению, оказались не на высоте. Французы и итальянцы все испортили. Возможно, те, что действуют в Шанхае, будут более профессиональны. А что, собственно, человек вашего ранга делал в этом городе? Или все ваши сотрудники так заняты поисками шпионов в собственных рядах и похищениями русских матросов? Волки всегда должны следить за делами овец, в противном случае они рискуют пропустить назначение нового и опасного пастуха. Или появление стаи сторожевых собак. Для этого я здесь, изящно уклонился от ответа японец. Ну да, эти рассуждения очень вам помогут, если сторожевые собаки найдут труп настоящего ляо, язвительно прокомментировал Дон Педро. Никакого такого настоящего ляо никогда и не было. Этой маски уже четверть века, ее создал еще Таяма Сама. Позднее ее использовал я и многие мои коллеги.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 Он тянет у меня деньги и просаживает их на пьянки и азартные игры. Стыд, позор и поношение. Закрой дверь и рассказывай, что ты хочешь от бедного старика на этот раз. Учти, денег не дам. Да и не очень-то надо было, дедушка. Хатэй сегодня был благосклонен ко мне, пробормотал Хсю, закрывая дверь. Почему то прервал нашу беседу? Кэнзи Кун, резко спросил Хаторик. говори свободно, этот человек наш союзник». «Масиваке Аримаса, Мне нет прощения. сама. Молодой человек низко поклонился полковнику. На сегодняшнее совещание русского командования закончилось преждевременно и неожиданно. Русские военные покинули его заметно встревоженными. Береговые батареи и гарнизоны крепости подняты по тревоге. Боевые суда поднимают пары, и команды спешно доставляются на борт. Местные военные разглядывают потолок через отверстие в тростниковом стебле. Кто не могли узнать такого, что не знают собравшиеся под кровом этого дома. Один из морских офицеров сказал, что на море замечены неизвестные военные корабли. Возможно, императорский флот решил продемонстрировать русским свою мощь, предположил внук. Хорошо, посмотрим. Ах да, вот вам на первое время, Дон Педро. Японец протянул бразильцу пачку русских ассигнаций. Думо, сдержанно поблагодарил журналист по-японски. До Итасимасита. Не за что.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 Этот путь Хатори постарается расчистить. Может даже кое-в чем помочь, но незаметно, до известного предела. Наконец, в поле зрения показались долгожданные корабли, и господа шпионы оживились. Сеньор Рамирес уже рассматривал приближающиеся корабли в складную подзорную трубу, оказавшуюся у него в кармане, и комментировал увиденное: Так-так-так. Первым мотолотом какой-то обшарпанный транспорт. Хотя довольно крупный. Далее... Далее вы удивитесь, джентльмены, но это варях. Похоже, он таки не утонул». «Хонто? Масака, что? Не может быть!» Внук все так возмутился, что слегка выпал из роли. Дедушка промолчал, но удивленно приподнял бровь. Э, нет, я достаточно хорошо изучил русские военные корабли. В конце концов, мне и за это платили», – спокойно возразил журналист. «Я уверен, что это варях. Конечно, не такой белый и шикарный, как на Порт-Артурском рейде, сейчас он все же побитый и обожженный, весь в заплатках. Так, а вот дальше еще интереснее. И что же там такое интересное? Мрачно осведомился старый ляу. Два броненосных крейсера. Да, если я правильно помню силуэты кораблей итальянской постройки, то один из них называется «Косуга». И теперь, пожалуй, понятно, почему русские позволили вам купить эти корабли. Похоже, они просто решили обрести их иными путями. Они не Канбо, они не канабо, шимай Машита, ксо, дать демону лом. Чёрт, дерьмо! Тайсахитори Тори глубоко вздохнул и, успокоившись, воззвал к Будде, что в его положении было вполне разумным решением. Если уж так случилось, что рука судьбы достала табличку с его именем, значит, он должен безропотно подчиниться и, исходя из доступных возможностей, причинить как можно больше неприятностей врагам Ямато. Он начал мысленно прикидывать, как лучше организовать работу подчиненных. Нужно чтобы что бы то ни стало получить информацию от непосредственных участников боевых действий с русской стороны. Нужно выяснить все детали происшедшей катастрофы. В этом дело спешно и все должно быть предельно прояснено. Он взглянул на настоящего рядом бразильца, похоже, сами боги послали его. Журналист-иностранец европейской внешностью сможет задавать почти любые вопросы, не вызывая лишних подозрений. Ведь в некоторых вопросах русские наивны, как дети, к тому же он вполне компетентен. Стенка на стенку. Лето 1904 года, Владивосток. В начале июня у хозяина заведения у дедушки Ляо, самого дедушки Ляо, был удачный день в его карьере.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 Ну строгая инструкция штаба, никаких убийств офицеров противника, а главное – желание сначала послушать, о чем будут беседовать между собой адмиралы во время долгой примерки, привисли минутный порыв. После первых же фраз Руднева Ляо понял, что его недавние молитвы были услышаны богами, а Руднев не только уйдет из мастерской живым и в новом пальто. Пожалуй, наоборот, стоит отдать приказ всем агентам негласно беречь русского, без скидок гениального адмирала от несчастных случаев. Ибо если с Рудневым что-то случится, то русские наверняка поменяют планы, и шанс окончательно разобраться во Владивосток со владивостокским отрядом крейсеров будет потерян. А это куда более ценно, чем удовольствие от устранения вражеского главнокомандующего своими руками. Руднев же беззаботно продолжил, подставляя руки под мастерьем, говорить, говорить обращаясь ко второму адмиралу, в котором Ляо узнал недавно прибывшего во Владивосток небогатого. Итак, Николай Иванович, нам придется всем отрядам идти в море, чтобы обеспечить прорыв Ослябе во Владивосток. Судя по последней телеграмме, Верениус принял решение прорываться с Унгарским проливом. Он не хочет рисковать навигационно в тумане Курильских островов. Но Всеволод Федорович перебил Руднева Небогатов. Лезть через Сунгарский пролив на Ослябе в паре только лишь с одной Авророй – это же самоубийство. Вог – другое дело, вы всегда можете оторваться от более сильного противника». Японские броненосцы вас просто не догонят до темноты. Но ну, Аслябе На месте Тога, узнай я о месте прорыва, подогнал бы Асахи с Микасой к проливу. И все. Да и просто трех крейсеров типа Асамы бы хватило, честное слово. Зачем же так рисковать? Аслябе просто может не дотянуть до Владивостока, если пойдет кружным путем. Качество постройки отечественного судпрома, сами знаете. А что до риска? Так это тога надо, во-первых, знать, что Верениус пойдет именно с умгарами. Во-вторых, знать, когда он там будет. А я пока и сам этого точно не знаю. А как Вог всем составом выйдет, так значит и пошел встречать ослябию, достатьливо помочь небогатого. Чего тут знать-то? Ну не скажите, мы на совместное маневрирование так и ходим всем отрядом, по паре раз в неделю. И потом, даже пара броненосцев тога против осляби и наших пяти броненосных крейсеров маловато будет. Если Камимура свяжет боем нас, кстати, учитывая степень готовности Корица и Сунгари, бой будет не 5 на 5, а скорее 5 на 3, и не в нашу пользу, Всеволод Федорович. То пары броненосцев Того хватит и на утопление одинокого осляби с Авророй, потом и добить то, что от нас останется. Но так это надо, чтобы и Камимура, и Тога с парой броненосцев оказались в Сунгарском проливе именно тогда, когда мы пойдем встречать Аслябю. Прежде чем каждый у своего входа, а у Артура не останется практически никого. А это, хоть он и заперт, уж слишком. Нет, Николай Иванович, это же не предусмотрительность, а скорее паранойя. А насчет готовности корейца и сунгари у нас есть еще месяц-полтора. Ходить они успеют научиться, но ну, а стрелять, развел руками Руднев, а вось не придется. После окончательного снятия мер, Руднев с небогатым покинули мастерскую. И дядя Ляо и Руднев были полностью довольны примеркой.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 Под командованием Небогатого эти совершенно неприспособленные для дальнего плавания броненосцы береговой обороны в купе со старыми броненосцем и крейсером не только дошли, они смогли догнать вышедшую полугодом ранее основную эскадру. При этом весь поход проводили стрельба и учения, и по многим показателям боевой подготовки догоняющий отряд превзошел основные силы. У Небогатого был и план похода вокруг Японии, если бы он не смог найти Рожественского, и, возможно, не состоит встреча эскадр, Небогатов до Владивостока все же дошел бы. Но судьба распорядилась иначе. Эскадры встретились. За несколько недель Рожественский полностью подавил всяческую инициативу Небогатого и заставил того строго и неукоснительно следовать его приказам.